Глава 19 Чужие дети. Аарон лежал без дыхания на повозке. Остальные дремали. С юным храбрецом сидела мать. Мы с Павлом заснуть не могли. — Как думаешь, они каждую ночь будут нападать? — спросила я брата. — Может быть, — тихо ответил он. — А потом, когда мы найдем управу, придумают что-нибудь. — А зачем? — Ну, наверное, нас пугают. Захотели бы убить, давно бы прикончили. Подослали бы тебе отравленного таракана. И дел с концом. А зачем я им нужна? Что во мне опасного? таланта средненький сил немного. А это надо узнавать у Остроухова. Не зря он тебя от себя не отпускает. Мне кажется, что тут все не так просто. Заметила, когда Блохастый пропал. Сначала он тебя опас, потом вот эльф. Я думаю, они в сговоре. — Ты серьезно? — Более чем. По времени главное совпадает. Твой ен пропал за два дня до появления каравана. Он как раз успел бы его перехватить и сговориться с ушастым. — Не знаю, не уверена, — задумчиво протянула я. — А вот пес точно подсадной. Я думаю, он меня ждал. — Да, пес тоже подозрительный, — кивнул Павел. — Но он на эльфа внимания не обращает, а эльф на него... А это странно. Чтобы эльф, понимающий животных, да не вцепился в такого пса клещом. Не верю. Либо они давно знакомы, либо... Хотя что-либо. Они знают друг о друге. — Ага, вцепишься в эту хвостатую задницу, как же, — возразила я. — Где сядешь, там и слезешь. Он сразу под дурачка косит. Можно, конечно, наручниками к батарее и лампу в лицо, в смысле морду... «Да нет ни наручников, ни батареи, ни лампы», — притворно вздохнул Павел. «Да-да, и утюг на грудь, а паяльник...» — фыркнула я. «Откуда знаешь?» «Я в России, дорогой мой, жила», — улыбнулась я. «Это ты сразу во франции смотался». Павел пожал плечами. Мы некоторое время сидели молча. На самом деле, раньше я не испытывала никакого желания расспрашивать пса. «Зачем?» «Зато теперь проверю теорию». «Знаешь, а я жалею, что с сыном не общался», — неожиданно сказал Паша. «Теперь не вернуть ничего. Единственный мой ребёнок, и я его никогда не увижу». «Это из-за мальчика крестьянского?» «Ага. Знаешь, да и Маринка тоже не слишком-то хорошей матерью была». а «Знаю». Марина, дочь французского дипломата и русской эмигрантки, была необычной женщиной. Тоненькая, гибкая, черноглазая, с удивительной энергией. «Потрясающе талантливая художница». Они познакомились на какой-то выставке в Болгарии. Марина жила в Париже, Павел тогда еще учился в Питере в архитектурном. Их роман был похож на сказку. Марина через своего отца добилась, чтобы Павлу дали французское гражданство. Устроила по обмену в лучшее архитектурное училище во Франции. Можно сказать, Марина сломала систему. Пока они общались на расстоянии, все было отлично. Оба молоды, горячи, хороши собой, безумно влюблены. Но только они поженились, как начались проблемы. Павел был безумно ревнив, да и Марина ему не уступала. И однажды в ссоре Павла занесло. Он напился, разгромил квартиру, наговорил Марине ужасных вещей, пытался задушить ее шарфом. Марину спасли соседи. Признаться мы с Никой, знающие про его взрывной характер, ожидали, что это случится раньше. Он продержался очень долго, больше года. Марина его любила, но простить не смогла. Вроде бы они помирились, и она забеременела, и Павел сидел на психотропных, но простить не смогла. Они разошлись тихо и мирно. Павел потом два года пил, был абсолютно невменяем. Не видел ни рождения сына, ни его первых шагов. А когда попытался, Марина все припомнила и через суд ему установили ограничение. Раз в год на один день в присутствии матери. Павел не особо переживал, ему нужна была Марина, а не ребенок. Со второй женой Павла повторилась та же история, только в укороченном варианте. Свадьба, скандал, развод. Правда, там Паш, кажется, схватил то ли кочергу, то ли биту. До применения не дошло, дама быстро бегала. От второй жены Павел, кажется, откупался до последнего времени, платил алименты. Понятно же, что от Марии он теперь бегал, как от огня. Спать мне не хотелось, и я пошла к матери раненого юноши и предложила посидеть с ним, пока она хоть немного отдохнет. Все же у нее еще семеро деток. И как она справляется? В наше время один уже обуза, два крутит пальцем у виска, ну а больше пиши пропало а тут трое старших сыновей и еще трое девчонок, и младшему мальчику нет и пяти. Раненый мальчик спал, чуть вздрагивая. Мать его спала рядом, иногда приподнимая голову, а я тихо сидел, изредка вставая и поправляя костер. Два воина, стоявших, а точнее сидевших на страже, бесшумно поднимались по очереди и обходили стан, кивая мне. Всю нечисть они уже стащили в кучу поодаль, утром сожгут. Мальчик, такой юный, такой свежий, пробудил во мне воспоминания о прошлой жизни. Как быстрото, что казалось правильным и интересным, покрылось дымкой и кануло в забвение. Я когда-то не могла обойтись без горячей воды и электричества, ортопедический матрас был мне жизненно необходим. Я жила в одиночестве в лесу, а сейчас меня трясет об одной только мысли об этом. А мои дети — дело всей жизни. Какой жизни? Пустой, скучной, серой. А мальчик хороший, светлый. Мне такие почти не встречались. Ко мне все больше таких хищных и зубастых приводили, со сверкающими глазами и злобной ухмылкой. Я зубастых больше люблю. Они, когда к свету меняются, непременно яркими звездочками будут. Закон сохранения энергии. Никуда его силы не денется, только изменит направление. Что же за мир у нас такой, что за страна, если вот таких, как этот, изначально сильных и чистых, почти не бывает? Ладно, буду считать, что у меня специфика работы такая. Были и богатыри на Руси, были и герои. Только вот улицы Илья Муромца я что-то не встречала. Все больше Павликов Морозовых почему-то. Хотя война много народу наизнанку вывернула. Война посильнее моих уроков будет. Тут в черноте не место. Не научишься работать в команде, не научишься жертвовать собой, и пропадешь не ты один, вся страна. Сильные бури рождают сильных людей. Это во время затиши тараканы выползают, им в полутьме до сытости хорошо. А попробуй яркий свет да пылесос, и нет ни одного». Хотя вот, кризис девяностых почему-то одних упырей породил. Бандитская Россия. А в Советском Союзе быть ученым было почетно. Не так почетно, конечно, как за завскладом. В этом мире Бог ближе. То ли изначально, то ли потому, что люди сами к нему стремятся. Наверное, у нас в войну молились. Юноша открыл глаза. Голубые-голубые. Разлепил растрескавшиеся губы, попытался что-то сказать. Я дала ему воды из маленького чайничка с носиком, специально, чтобы поить раненых. — Не бойся, — сказала я ему, — Аарон тебе поможет. Жить будешь, а мама твоя рядом спит. Не будем ее будить. Юноша успокоился, прикрыл глаза. — Мне 47 лет. У меня тоже мог бы быть такой сын. Я тихонько пела ему колыбельный из русских мультфильмов. На рассвете всегда холодно. Небо розовеет, потом желтеет. В лагере тишина. Все спят, очень тихо, не храпят, не сопят. Мертвое царство. У юноши, мне кажется, жар. Кладу руку на лоб. Весь пылает. Надо будить арона Ничего, в дороге выспится. Эльф недоволен, бурчит что-то под нос на своем эльфийском. Но я безжалостно Очень интересно наблюдать, как Аарон исцеляет. Он положил руки на лоб мальчика, закрыл глаза, окаменел. Только губы шевелятся. Разговаривает со своим богом. Интересно, что он ему говорит? Спорит, доказывает, смиренно просит. Почти против своей воли, завороженной его неподвижностью, я медленно протягиваю дрожащие руки кончиками пальцев, касаясь лица раненого, закрываю глаза. «Господи! Сила ли молитва? Отвечают ли мне? Слышат ли меня?» Как могут люди говорить Богу «ты»? Это невероятное кощунство. Но как назвать того, кто проникает внутрь тебя, кто наполняет тебя, становится твоим дыханием, твоей кровью, твоими костями? Не на вы же. Видимо, здесь особое «ты» с заглавной буквы. Теперь я понимаю, зачем в русском языке был звательный падеж. Господи. С одной стороны, я чувствую себя полной дурой, На глазах у всех я стояла на коленях и разговаривала с невидимым. Но это спокойствие, этот мир в душе, эта красота вокруг, они настоящие. В России бы надо мной смеялись и тыкали пальцами. Здесь это в порядке вещей. Не буду думать об этом. Я подумаю над этим завтра, или послезавтра, или никогда. арон смеется. Юноша сидит, растирая руки. Все вокруг еще спят. Странно, мне казалось, что прошла по меньшей мере вечность. Знаешь, Аарон, надо этому мальчику карьеру строить. Не знаю, что у вас тут за паладины, но если он туда не подходит, то кто же? Гаал, паладины — это монахи-воины. Быть паладином очень почетно. Туда не каждого возьмут. Они живут в монастыре некоторое время, где обучаются рукопашному бою владеют оружием, навыком оказания первой помощи. Каждый паладин — священник. — И Оскар? — Так и знал, что ты это спросишь, — пробормотал эльф. — Твой Оскар тоже священник, но он не человек. — И что с того? — Да то, что он сам по себе священник. — Фигня какая, — пожала плечами я. — Что, все эльфы священники, что ли? — Эльфы в священниках не нуждаются. Я ж тебе объяснял. «Да — Да-да, они сами аккумуляторы, слышала уже, но ты же священник. — Я священник для людей, а для эльфов — один из них. — А почему любой эльф не может быть священником? — Не хотят, — коротко ответил эльф. — Мило, — пробормотала я, а потом, вспомнив разговор с Павлом, спросила. — А ты откуда пса знаешь? — Пса? — не натурально удивился эльф. — А я и не знаю. — Да ты что, — поразилась я. Такого пса я не знаешь. А мне отец Ралев говорил, что он первородный». «Не первородный, а первозданный», — поправил меня эльф. «Вовсе он не первозданный. Хотя из тех древних это так. Спутник первых эльфов». «Первых?» «Я все забываю, что ты не знаешь простых вещей. Бог создал землю и заселил ее растениями, животными, эльфами». «Да-да», и сказал, «Плодитесь и размножайтесь», кивнула я, «С той эльфами?» «Не мужчиной и женщиной, а эльфами?» Никто не знает, сколько их было. Никто не знает, сколько было рыб в море, белок в лесах, птиц в небе, лошадей в стадах. Ну и собак, понятное дело. «А первозданные эльфы еще живы?» «Нет, конечно. Тысячи лет прошли». «Не миллионы?» «Нет, около восьми тысяч». Сейчас восемь тысяч семнадцатый год от сотворения разумных. А эльфы живут около тысячи лет. Люди сто, сто двадцать, кто-то и дольше. Ого! — удивилась я. А мы в семьдесят радуемся, что еще живы. А у нас в семьдесят еще свадьбы играют. Ну, свадьбы у нас играют, — рассеянно ответила я. А почему такая разница? Божественная энергия? Не задумывался. Но, наверное. А пес... Мне кажется, что белки сотни лет не живут. Это не просто пёс, а пёс из эльфийских. Скажем так, из пробной партии. Эти одинаково свободно служат и ангелам, и демонам. Немного их осталось с прежних времён. Где-то есть великий конь, есть великий сокол, пёс, вот он перед тобой. А кошки нет? И кошка есть, наверное. И тебя он совсем-совсем не интересует? Ну, почему интересует? Только он равен нам. Его не так-то просто разговорить. Меня он за равного себе не считает, а ты, смотри, куда стоилось чести с ним поговорить. «Эй, светлые, нас кормить сегодня будут», — прервали нашу беседу воины. И в самом деле очередь нашей компании готовить завтрак совсем из головы вылетела.